Отшельник. На следующее утро Вико, Мона, Пых и Вжих тихо вышли из лагеря. Кулоны пираты все еще спали. Возле маленького деревянного домика ребят уже ждал маленький мудрец. Вскоре на песке вдоль побережья уже тянулась цепочка следов — детских и драконьих. Она вела прямиком к пещере отшельника. «Неужели этот человек не знает своего имени?» — спросила Мона мудреца. Он не помнит ничего, что было до того, как он попал на остров, ответил мальчик. Я иногда прихожу к нему и помогаю ему с лодкой. Он что, строит лодку? удивился Вико. Да, из прибитых к берегу бревен, которые находят на пляже, кивнул мальчик. Лодка почти готова, вот только отшельник понятия не имеет, куда ему плыть. Он все забыл. Отсюда вы сами все увидите. В пятером они перелезли через скалу к узкому мысу, который возвышался над морем. «Ого!» — воскликнул Вико. «Это не просто лодка! Это настоящий корабль!» Рядом с судном они заметили мужчину с длинными волосами и бородой. «Э -э «Эй, отшельник!» — окликнул его провожатый ребят. Мужчина повернулся и дружелюбно улыбнулся. «А, мудрец со скалы! Как хорошо, что ты пришел! Ты привел с собой друзей?» Мона и Вико застыли на месте. Им в глаза бросился амулет на шее отшельника. На нем были изображены два дерева с переплетенными ветвями. Отшельник не знал, что и думать, когда незнакомые мальчик и девочка подбежали к нему и наперебой стали рассказывать о драконах и золоте, о гордой воительнице по имени Сента, которая защищала огненную гору. «Я понятия не имею», — начал был отшельник, но тут Мона и Вико показали ему свои золотые амулеты, которые носили на шее. Те выглядели точь-в-точь, -точь, как его собственный. Постепенно воспоминания начали возвращаться к мужчине. «Погодите, ничего не говорите», — медленно произнес он, вглядываясь в символ на кулонах. Это было единственное, что он помнил после своего кораблекрушения. Именно поэтому он высек два дерева на скале, Он надеялся, что родные увидят их и поймут, где его искать. «Должно быть, вы, Мона и Вико!» — воскликнул мужчина. Он был так потрясен, что неожиданно вспомнил все. У Моны перехватило дыхание. «А ты, Сион!» — с трудом проговорила она. «Наш отец!» — добавил веко. «Значит, мы нашли тебя!» И оба, мальчик и девочка, бросились на шею своего отца. Они плакали и смеялись одновременно. Сион крепко прижимал к себе сына и дочь. «Какие вы теперь большие!» Вжих и пых расправили крылья, желая присоединиться к ним. Дракончики обожали обниматься. «Это мои брат и сестра, дракончики!» — представил их Вико. «Вжих и пых!» — Сион рассмеялся. «Точно! Сента отдала тебя драконам! В те времена между драконами и людьми было много разногласий!» Это уже в прошлом, — улыбнулся Вико. «Мы так много должны тебе рассказать, папа!» — добавила Мона. Дракончики, ребята и их отец еще раз крепко обнялись. Это была очень трогательная сцена. Только маленький мудрец смотрел на них и задумчиво потирал подбородок. Впервые в жизни он не знал, как объяснить то, что происходит у него на глазах.